Второй. В мае 1886 года вышел сборник Чиханте Пёстрые рассказы. На титуле после псевдонима в скобках стояло настоящее имя автора. Сборник был издан Лейкиным. Состоял он из рассказов, напечатанных в осколках, а также в других юмористических журналах. Несколько вещей было из петербургской газеты В Ко современный, когда готовился сборник Чехов напечатал уже несколько рассказов в Новом времени. Один из них Кошмар, Лекин хотел в него включить, автор был против. Тон кошмара, его размер и прочее негодятся, ансамбль испортит, из рассказов, помещённых в Новом времени, нельзя поместить в книжку ни одного. Может показаться, а критиком долго так казалось, Что в нововременских рассказах произошла внезапная перемена тематики, тона, стиля. Было иначе. Чехов никогда не был юмористом по преимуществу. Дебютирует он в "Стрекозе" и "Будильнике", но уже в следующем году на "Невском месяце" почти прекращает там печататься. Работает над большой пьесой в первом же неюмористическом издании, в котором он стал сотрудничать. Толстой литератор помещает очерк "На волчьей садке" 1882 год о жестокой забаве, травленных одинском поле волков, выпускаемых из клеток. В следующий раз в том же журнале он печатает печальный рассказ "Забыл", начало которого потонет мне этой верочку, 1887 год. В том же году публикует майньхе роман "Зелёная коса" и большой рассказ "Барыня" Целую серию вещей совсем не юмористических. Он написал для журналов Свет и тень, И мерзкий толк, Он и она, Живой товар, Цветы запоздалые, Два скандала барон. Всё это появилось в 1882 году, прошедшем под знаком таких произведений. Это был тон и стиль совсем не похожий на манеру первых юмористических рассказов И кто знает, по какому руслу пошла бы литературная судьба молодого писателя, не падя он так рано в осколки. Недавно возникший этот журнал по своей установке был еще более юмористичен, чем «Будильник и стрекоза». Старые журналы, по давней традиции еще печатавшие очерковые материалы и публицистический филитон. Девиз осколков был юмор во что бы то ни стало, ненужной серьезно. Сугубо краткость, установка на сценку, юмористическую мелочь, афоризм, анекдот. Чехов с большим успехом сотрудничал во всех осколочных жанрах, одни из них реформируя, листьящие используя возможности других, но это не исчерпывало его творческой энергии. Сильно мешал и строго предустановленный размер рассказа уже через полтора месяца Вот сначала сотрудничество о сколках. Он следует, что есть темы, которые не умещаются в рамки 100 строк. У меня есть тема, я сажусь писать мысль о 100 и не больше толкает меня под руку с первой же строки. Я же мою еле-еле возможно процеживаю херю, и иногда, как подсказывает мне авторское чутьё, в ущерб и теме, и главной форме. Стисняло и требование непременного юмора. И от ста ей перед редактором своё право на серьёзные вещщницы, Чехов сылался даже на то, чтобы в заголовке осколков нет слов юмористический и сатирический. Лёгкое и маленькое, как бы оно ни было серьёзно, не отрицает лёгкого чтень. Упаси боже от суши, а тёплое слово сказано на Пасху вору, который в то же время и сильный, не зарежет номер. Будучи постоянным сотрудником Осколка, в подобные темы Чехов отдвигал. Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги, которые я бог знает почему берег и тщательно прятал. 1886 год. Уже в Петербургской газете 1883 1886 годы читателем приоткрылся будущий Чехов. таких рассказах, как Егирь, кухарка женится, горе, художество, тоска, пир по лох, актёрская гибель. Но и над этой газетой витал дух Лейкина, печатавшегося с Чеховым в очереди. Объём тоже был ограничен, не больше двух гранок, писать также нужно было к сроку. Поэтому понятен тот взрыв, который произошёл, когда ему перестали ставить какие-либо условия относительно сроков. И тем, и объема, тона, и не нужно стало ничего прятать из опасения и испортить, втискивая в прокрустово ложе короткого рассказа. Примечание. «Я радуюсь», — писал Чехов Суворину, — «что условиям моего сотрудничества вы не поставили срочность работы, где срочность там спешка и ощущение тяжести на шее, а то и другое, мешает работать». 21 февраля 1886 год. В два месяца Чехов печатает по нихиду враги, Агафью, кошмар святую ночь, вещи принадлежащие к лучшему в рассказах. Буквально обрушил на читателя накопленные за несколько лет образы, картины размышлений. Пятью рассказами помещёнными в новое время, я поднял в Питере переполох, от которого угорел как от чада. Так начало сотрудничество в новом времени, обогатившее русскую литературу многими замечательными произведениями. Работа в газете Суворина имела ощутимые материальные результаты. «Ведьма» в новом времени дала мне около 75 рублей, нечто превышающее мечную ренту с осколков. 17 марта 1886 года. В очередной приезд в Петербург сотрудник известной газеты явился в редакцию Осколков, надев новое пальто, новые штаны и острые башмаки. 25 апреля 1886 год. Но при всем том Чехов печатается в Новом времени реже, чем в Осколках и Петербургской газете. Лишь в марте и в октябре 1886 года он опубликовал по три рассказа в месяц. Обычно же он печатал два или чаще один рассказ, были и пустые месяцы. Заказная работа начала впервые тесниться свободной, но количественное сокращение написано было еще впереди. 1886-1887 годы – время наивысшей чековской продуктивности. В 1886 году им написано более ста произведений. устанавливаются многие черты его манеры. Например, формируется поэтика чеховского пейзажа. С первых лет Чехов очень охотно пародировал поэтический предметный набор массового литературного пейзажа. Был тихий вечер, в воздухе пахло, соловей пел во всю Ивановскую, деревья шептались. В воздухе вражаясь с длинным языком российских билитеристов, весело нега Ну, наверное, имеет тоже было. Для полноты райской поэзии не хватало только господина Фета, который с той языкустом во все усы слышали, читал бы свои пленительные стихи. Скверные истории 1882 год. Однако, если бы Чехов ограничился только отталкиванием и пародированием, его пейзаж так и остался бы в рамках юмористической традиции. Для создания нового литературного качества одного минус-приема недостаточно, иначе быстро становится обратным общим местом. И опять уже в этом качестве входит в массовый литературный обиход эпохи. Нужно было что-то другое. Начав с распространенных в юмористике форм, молодой Чехов на них не остановился. Фамильярность переходила в домашность, интимность. грубоваты антропоморфизм, приближённость к человеку, его повседневному окружению, ненавязчиво приобщаю природу к человеческим меркам, масштабам, ощущениям. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах дрожало на самовари и купало свои чистые лучи в полоскатой чашке. Мальчики. 1887 год. Как писал современный критик: текучая вода, вросший в землю камень, движущееся облачко всё это для него так или иначе проявление мировой жизни, подчиняющееся тем же законам, как и человек. Человек и природа сливаются в его глазах в одно, как часть и целое. Каспий. 1888 год, 6 декабря, номер 264. Сближение явлений природы с миром бытовых явлений вещей, ощущаемый как снижение, сначала имел у Чехова юмористическую и апотирующую окраску. Но окраску ушла, сам принцип остался, создав поэтичный новый тип. В эти годы формируется чеховский рассказ как новое оригинальное явление русской литературы. Образцом и ты, определившийся поэтике, может служить едва ли не любой из рассказов второй половины 1887 года. Свириль, почта, беглец, холодная кровь, мальчики, поцелуй. В рассказе госпожи Н историю жизни, молодость, ожидания любви, буйного счастья, тоскливо настоящего, казалось, Возможно, передать всего на нескольких страницах текстов. Но в это время он оставляет старую манеру, короткий рассказ, начинает писать большую вещь. Это была повесть Степи.